лазучиков ловит за все в общем отвечает так мне бояться нечего положил великан руку на торчащий за пояс от топор я человек честный тягло госудаева платишь Это ищешь что перекосился от странного слова хомяк всяк на земле госудаевой живущий тягло платить обязан каждую седьмую пойманную рыбу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 суетливо принялась переплетать косу вот что алевтина с запинками выдавила из себя за лица ты давай в замежье поехали в церковь венчаться быстрые пальчики боярской дочки замерли глаза и оторвались от пола и едва ли не первые за месяц поднялись на него девка мелко затрясла головой нет не пойду не хочу не буду Нанав вскочила, медуложка к двери едва не сбив его с ног, помчалась куда-то вглубь дома. Да куда ты? Семён ожидал чего угодно, но только не такого. Куда и побегла. Ладно, вернешься, никуда не денешься. В распахнутое окно, выходившее во двор, были хорошо видны выходящие на лисуй дорогу ворота, когда в них промелькнул зелёный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 девка ударилась в слезы зализа оторвавь от земли потащил назад усадьбу терпеливо снося попытки пнуть себя пяткой по ногам я рыга ворал с семен входя в ворота сюда на держи сучил он ревущую как белуга и брыыкающуюся левину выскочившему на крики твердиславу смотри не отпускай бояры нигде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 Трофимову потискает. Хороший изневратник получился. Даром, что иноземец не русский. Хотя, что значит русский? Голять, ветичи Ватяки, Водь, Венеды, Буртасы, Булгары, Ижора, Бериндеи, Древляне, Кривичи, Печенеги, Мокша, меря, Литва, Мордова, Корсь, Прусцы, Словены, Радимичи, Татары, Самоеды, Тиверцы, Половцы —